Безвозвратным мгновение жизни земной. Смерть сердца разбивает кровавой рукой. Из ушедших никто в этот мир не вернулся. Рассказать, что нас ждёт за могильной чертой.